Итак, человек нащупывает иррациональную точку покоя. То есть открывается Богу, открывается бездне. Ибо открытость Богу это открытость в полноте бытия, а не куцуму фрагменту. Такая открытость предполагает способность противостоять стихиям жизни, не отворачиваясь, не прячась от самой жизни. От этой точки иррационального покоя начинает выстраиваться вектор узкого пути. Узкий путь есть метафора, а реализовывать метафору на буквальном уровне – абсурдно. Метафора в данном случае есть образ того, что имеет объемное духовное значение и не подлежит линейному измерению. Узкий путь означает напряженность, но не натужность волевого выбора, сконцентрированность на движении – способность не отклоняться вправо и влево, несмотря ни на какие искушения. Это некий срединный путь, не зависящий от силового поля полюсов, между которыми он проходит. Он лишь отталкивается от этих полюсов, но не принадлежит им. Принадлежать чему-либо – преступление против Бога, против божественного дара свободы. Жизнь должна принадлежать лишь собственной глубине. Тогда она будет соответствовать Божьему замыслу. Отдать жизнь во власть чему-либо или кому-либо, кроме Бога, означает подчинение закону смерти. Для того, чтобы воспринять это, нужно очистить сознание от всяких представлений об идолизированном Боге. Как только человек отклоняется от этого срединного пути, Он отдает свою жизнь во власть одному из полюсов. Его движение вверх прекращается. Начинается движение в сторону. Чем больше человек отходит в сторону, тем более радикальным становится его экстремизм. Духовный экстремизм на любом уровне есть вещь чрезвычайно опасная. Дети, рожденные от духовного экстремизма, взрослеют через века, И только тогда люди прозревают истинную суть вещей. А во младенчестве всякий ребенок прелестен. Коммунизм, гуманизм – все это дети духовного экстремизма. Соблазненность в сторону. Мечтание о спасении. Но не акт спасения, не путь. Срединный путь – это своего рода цирковой канат для канатоходца. В легкое движение в сторону от сбалансированного равновесия, и ты летишь вниз, потеряв равновесие. Духовный экстремизм начинается с легкого, едва уловимого движения в сторону. В сторону от центра, относительно которого сбалансировано движение. Антиномия – это берега, которые предохраняют движение реки сознания к морю сверхсознания. Река, вышедшая из берегов, пренебрегшая берегами, не только останавливается в своем движении или существенно замедляет его, но и несет смерть всему живому, обитающему на ее берегах. И так, как в нем все в мир духовно-нравственных антиномий, силовое поле которых и образует узость пути. Имманентность и трансцендентность ощутимы реальная и запредельная. Эта антиномия относится и к богопознанию, и к самопознанию человека, и к истории богочеловеческого процесса. Она напрямую связана с представлениями о присутствии Бога в мире, о глубинной основе мира и его причинности. Историческое христианство сдвинуло равновесие этой антиномии в сторону имманентности, приспособив образ Бога к падшему миру представление о Боге как о владыке этого мира, в руках которого судьбы всего человечества, а легко вульгализировать до образа существа с садистическими наклонностями. Ибо как иначе назвать владыку, который допускает войны, наказывает родителей с убийством у них на глазах их любимого чада и творит прочие ужасы? При такой постановке вопроса получается, что не жизнь есть эманации Бога а Бог есть эманация жизни, что по сути является основным атеистическим аргументом. В этой связи важно отметить, что жизнь, хотя является творческим актом Бога, но это жизнь, сотворенная по образу и подобию Бога, то есть творение с печатью великого автора. Это печать свободы. Из биологических творений – самой большой свободой обладает человек. Это несомненно ставит его выше прочих творений жизни, но делает его судьбу трагичнее, ибо свобода не есть спонтанная воля Это воля с последствиями, когда приходится отвечать за принятые решения, нести бремя ответственности. Поэтому не Бог и человек несет ответственность за все происходящее в мире за горе, страдания, войны и прочее. Это историческая судьба, историческое бремя человека, отпавшего от Бога. Ибо вся история – это творчество человека, макроистория и микроистория. Так вот, с точки зрения макроистории, человечество, пока находится в состоянии подмастерья, которое осваивает азы мастерства, порти при этом Большое количество материала. Но без этого подготовительного периода невозможно чистое творчество. Сначала робкие неудачные попытки, потом ремесло и только потом высокое искусство. В этом заключается исхотология истории, исхотология восхождения к высшему творчеству, в соответствии с достоинством высочайшего дара божественной надтварной свободы. В этом надежда о ожидании Бога. В этой надежде его эманентность, сотворенному им и отпадшему от него миру. Духовный экстремизм эманентного в богопознании – это дело рук общей массы исторической церкви. Аристократическое христианство в лице великих мистиков – Исповедовала всегда Бога Трансцендентно-Имонентного. Для меня трансцендентность Бога наиболее высоко прозвучала в творчестве мистера Экхарта и Иоанна от Криста. Антиномия Трансцендентно-Имонентного играет большую роль в самопознании человека. Мне кажется, что большинство антропологических концепций недооценивают роль Трансцендентного в судьбе человека. Каждый человек несет в себе печать надтварной божественной свободы. И эта печать – призвание к трансцендентному. Печать надтварной божественной свободы есть глубинная воля человека, основа его личности. Все остальное – индивидуальный экстерьер, психофизическая масса человека, который имеет свой уровень воли, но воли слепой неспособной к самоосознанию, волей имманентной, способной установить диктат над волей трансцендентной. Развитие глубинной основы личности человека есть путь личного спасения и преображения психофизической сферы человека. Нарушение равновесия антиномии трансцендентно-эманентного – на антропологическом уровне часто приводят к конфликту или противоречию между свободой и необходимостью. Встает вопрос, как сочетать свободу на духовном уровне и необходимость или закономерность в сфере материальной жизни. Надо либо отказаться от одного ради другого и объявить абсолютную свободу, что, конечно же, не приведет к абсолютной свободе в условиях отпадшего от Бога мира, а придет лишь к абсолютной анархии, а затем к тотальному хаосу, ибо это будет настоящая война злых воль, каждая из которых будет претендовать на большее жизненное пространство, на большую территорию в ущерб остальным, и они будут пожирать друг друга. В истории это, к сожалению, имеет много конкретных проекций. Можно, наоборот, провозгласить абсолютную необходимость. Но это абсурдно ибо необходимость или детерминизм не может быть абсолютным законом, так как существует детерминизм разного уровня. Нужно будет создать иерархию уровней необходимости. В истории это выразилось разными видами тотальной власти. Такие общества долго не удерживаются. Либо вспыхнет своего рода гражданская война детерминизмов, до состояния унифицированного равенства. История знает воплощение этих тенденций. Если довести данную мысль до логического конца или абсурда, то покой наступит лишь тогда, когда возникнет единая и неделимая психофизическая масса. Если же не пренебрегать ни свободой, ни необходимостью, то придется установить некую соотнесенность этих понятий между собой, некую иерархию. И тогда каждое из понятий можно определить диалектически. Исследуя Гекелевской традиции, вывести формулу, что свобода – это осознанная необходимость, или необходимость – это осознанная свобода, в зависимости от того, что считать более значимым. Последнее мне ближе. Я всегда понимала необходимость как ту степень свободы, которую я, как свободный человек, свободно могу воспринять. А окружающий мир будет меняться по мере изменения моей воли, качества моей воли. Покуда мы живем в мире, изменившем Богу, не воспринявшем Бога во всей полноте, природный детерминизм является некими цепями, сдерживающими нашу злую волю и одновременно теми потенциальными возможностями, которые дремлют внутри нас. Выпустить их на свободу, где царит зла и воля, это значит обречь мир на скорую погибель. Чем более свободным человек становится от зла, тем более раскрывается его суперспособность преодоления природного детерминизма, например, способности исцеления или ясновидения у многих сытых. Не путать с современной модой на нацелительства. Понятие же «свобода» как осознанной необходимости по существу атеистическое понятие. Если воспринимать Бога личностно, то что же это за суперличность, достоинство которой зависит от элементарной материи? А такая зависимость в рамках этой формулы становится очевидной. Ибо что есть Бог, если не свобода сверхбытия? Всякая свобода определяется сверхбытием, то есть бытием хотя бы ступенью выше элементарного бытия. Что же это за свобода сверхбытия, которая зависит от законов элементарной жизни? В такой ситуации Бог отпадает за ненадобностью, что и доказала советская история. Если же руководствоваться пантеистической концепцией, то эта формула «свобода есть осознанная необходимость» еще как-то действовать может, но тогда должно усложниться понимание материи, должен возникнуть своего рода духовный материализм. Большинство оккультных школ идут именно по этому пути, пытаясь приспособить или развить материю, в данном случае психофизическую сферу человека, до уровня божественной свободы, что само по себе неплохо, но не всегда эффективно. Ибо понятие божественной свободы не может быть умозрительным. Оно должно быть экзистенциальным, через личное опытное познание, причастие, сопереживание. К божественной свободе нельзя двигаться вслепую через обожествление материи, иначе легко ошибиться, приняв определенную степень совершенствования материи за предел божественной свободы например, преодоление сил гравитации. Таких соблазнов в наши дни много. Отчасти это наследие теософских и антропософских течений начала XX века, которые продемонстрировали неспособность к мистическому познанию трансцендентного через явное тяготение к магии как средство господства над миром через законы необходимости. Бердяев, как мне кажется, очень точно назвал это космическим прерщением эпохи. Современные последователи этих направлений явно тяготеют к Востоку, но не всегда для того, чтобы черпать знания о трансцендентном, а чаще для того же господства над царством необходимости, хотя бы отчасти, так как там, в отличие от христианской культуры, хорошо разработана система физического совершенства. Итак, нарушение равновесия антиномии трансцендентно монетного очень опасно. Но где же пролегает узкий путь, который не нарушает это равновесие? Для меня это прежде всего Иисус Христос, Его Личность, Его жизнь, Его смерть. Основное в христологии – это догмат о и нераздельности природы Бога и человека. Живой Бог Человек – начало в истории узкого пути для всего человечества. Экзистенциальная возможности и необходимость познать трансцендентное в Боге через реализацию трансцендентного в человеке есть спасение имманентного в человеке и в мире. В этом эсхатологический смысл истории. Но не следует думать, что вне исторического христианства нет спасения. Дух равновесия трансцендентно моментного, нащупывается по-разному в разных религиозных традициях, и неважно, как это определяется терминологически, важна экзистенциальная суть – дух. В библейской культуре изначально очень свойственно трансцендентное стремление, которое можно условно назвать «библейским волюнтаризмом», волей к прорывам за запредельное волей, побеждающей слепую волю плоти, глубинной волей свободы, волей, побеждающей непобедимой. Такова трансцендентная воля Авраама, Давида, Иова и других. Благодаря прорывам этой трансцендентной воли творилась библейская история. Во Иисусе Христе воплотилось ее равновесие с имманентной природой. Это равновесие не было вынужденным, не было детерминированным, но достигнутым, завоеванным, иногда в жесточайших испытаниях, как, например, в Гефсиманском саду. Логическим продолжением антиномии трансцендентно-имманентного является антиномия эзотерического и экзотерического. Соблюдение равновесия здесь не менее актуально. У исторического христианства два греха это альянс земной властью и упрощение учения для народа до уровня народа. Больший акцент именно на то, чтобы учение Христа было доступно каждому, в ущерб воспитанию человека до уровня восприятия тайна Христа. Внутренняя глубинная суть искупления спасения сберегалась для посвященных. А для простых существовал, доведенный до магического уровня ритуал. Не была проблема личности, была проблема количества обращенных или спасаемых. Побеждал дух демократической причастности над духом аристократической отданности, внешнего над внутренним. Это нашло свое отражение в этике и породило психологию бесконфликтного согласия конформизм, а также и в эстетике, в пышности храмовых украшений, обрядов. Равновесие антиномии эзотерического и экзотерического можно определить евангельской фразой «вера без дел мертва», когда глубина внутреннего познания оставляет заметный след не в виде символического акта театрального действия, а в виде бытийственно значимого деяния. И чем больше ущемляется эзотерическое, тем очевиднее экзотерический экстремизм преобладание символически значимых действий. Эзотерический экстремизм в человеческой интерпретации грозит обернуться духовным материализмом, ибо желание освободиться от обремененности плотью можно осуществить только через свободу духа, иначе это может обернуться плоской одержимостью когда все силы будут сосредоточены на средствах освобождения, на внешнем. Не менее важной является духовная антиномия консервативного и революционного. Узкий путь этой антиномии проявляется в кризисах развития. Если равновесие не соблюдается, то развитие представляет собой крайне неуравновешенный процесс – Консервативный экстремизм сдерживает уже не чрезмерность движения, а всяческое движение, и может привести к абсолютной остановке. Консервативный экстремизм, как правило, разрешается революционным экстремизмом, энергия взрыва которого может быть убийственной. В истории церкви консервативный экстремизм порождал многочисленные ереси и духовное диссидентство. В частности, монашество зародилось как духовное диссидентство. Очень важными представляются и моральные антиномии. Первая – это антиномия милосердия и справедливости. Здесь человеку нащупать узкий путь бывает чрезвычайно трудно. Ветхозаветное око за око пренебрегает милосердием в пользу справедливости. В истории человечества очень разнообразно проявляется этот ветхозаветный крен. Парадокс новозаветного милосердия, если кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, не принимает плотское сознание, отдаваясь с наслаждением о нескончаемой войне за справедливость до тотального уничтожения. Новозаветную интерпретацию воспринимают не как рубеж, Окончание справедливости оказалока, а как модуль ежедневной практики с мазохистским оттенком, следующая антиномия смирение и дерзновение. Из-за постоянного нарушения равновесия этой антиномии в опыте исторического христианства понятие дерзновения приняло смысл дерзости, и как результат дерзость атеистической доктрины обернувшейся насильственным усмирением личности до унифицированного стереотипа. Человеку очень важно различать, в чем смириться перед волей Божьей, а в чем положиться, скорее, опереться на свою волю, дерзнуть. Без смирения нет покоя, без дерзновения нет творчества, а значит смерть. Беспокойное творчество – хаос – не творческий покой, а к и тоже смерть. Антиномия частного и общего оборачивается проблемами соединенности и разобщенности. Экстремизм здесь проявляется не реже, чем в других антиномиях. Любое частное тяготеет к преодолению одиночества или изолированности через антификацию с общим, и наоборот, насильственная общность вызывает бегство в уединении. А между тем, соблюдение этой антиномии очень важно для эсхатологии человеческой истории, не для индивидуального, а для общего спасения. История вообще движется личными прорывами, личностями, открытыми для других. Экстремизм общего оборачивается унифицированной соединенностью. Экстремизм частного – непреодолимой разобщенностью. Для человека полезно не одиночество, а уединение во время от времени, а для коллектива людей – дифференцированное развитие индивидуальности. Антинамичный закон узкого пути – закон динамики движения духа, закон творческого конфликта, но не противоречия, творческого конфликта, необходимого для процесса развития, для творческой эволюции. В этом смысл истории. Возможность такого движения ⁇ печать над тварной свободы, которую человек реализует или пытается реализовать через любовь и познание. В этом заключается личная эволюция, направление сознания, называемое метареализмом. Что же есть человек и что такое эволюция божественного в человеке? Человек – это некая целостность, в которую входят физио – плоть, физика и химия, сома – тело, эстетика, психео – душа, этика, религия, психология, спирита – дух, творчество, диалог. Каждая часть этой целостности обладает своим содержанием и определенной значимостью. Но целостность от набора содержания отличается тем, что целостность определяется иерархией различных содержаний. Иерархия – это своего рода распределение ролей, распределение значимости, когда каждому содержанию отводится конкретное место. Нарушение иерархии – это нарушение целостности, а для человека это означает раскол личности. Это не означает смерть, это означает жизнь в виде болезни. Человек всегда болеет, если в нем нарушена целостность. Это может быть пренебрежение к каким-либо из содержаний. Существует тысячи разных заболеваний из-за нарушений физического и химического баланса плоти. Вирус, инфекция, травма, органическое поражение или внутриутробная травма, дисфункция. И это только категории нарушений. В каждой из категорий множество разновидностей. Медики, как правило, объединяют два содержания в одно. Сома – это и плоть, и тело. В антропологии тело имеет больше значения формы, в которой заключена плоть. То есть это не столько физиологическое понятие, сколько эстетическое. Это не только внешность буквальная, но и любая форма внешнего поведения. Походка, манера держать себя, поведение, стиль. Пренебрежение этими содержаниями – тоже болезнь. Человек неряшливо, одетый, плохо причёсанный, грязный, ульгарный, чавкающий, плюющий на улице – это уже заболевание, не только личное, но и общественное, ибо такой человек нарушает гармонию мира. Можно сказать, что манера это эстетическая совесть. Пренебрежение с содержанием психео ⁇ еще более опасная вещь, хотя и не обладает такой очевидностью, как сома или физио. Психео ⁇ гораздо более тонкая материя. Психео включает в себя такие сферы, как психология, этика и религия. Психео ⁇ это понятие ⁇ я в человеке ⁇ Самоощущение, самовосприятие, самосознание, самореализация. И поскольку человек – существо коммуникативное, то есть общающееся, созданное для общения, понятие «я» в человеке всегда подразумевает наличие других «я», а значит и восприятие «я» другого или других, и степени его или их вовлеченности в мое существование. Вот почему это не только психология, но и этика, нормы взаимодействий, религия, то есть связь с высшим «я», Пренебрежение с содержанием психео – это либо ущемление области «я», либо ущемление области других «я», либо ущемление области высшего «я». Все это тоже болезнь, но болезнь по-другому выражающаяся, чем болезнь физио и сомы. Наверное, болезнь психио можно сравнить с радиацией. Больной человек, он как бы носит в себе источник радиации и распространяет ее вокруг себя, попутно получая дозу радиации от других больных. Радиация, воздействуя на живое, вызывает мутации. В данном контексте имеются в виду мутации сознания. В области религиозного таковыми мутациями являются мунизм, дианетика, неоязычество, все стремящиеся к концу света. Подробнее об этом написано в журнале «Знания номер 8 за 1995 год, статья статье «Внебрачные дети религиозных идеологий». Существует множество разновидностей мутаций сознания в области этнического, политические взгляды и социальные установки. Это любые формы национализма, расизма, шовинизма, дискриминации и эксплуатации. Кастовость общества с одной стороны – и попытки построения бесклассового общества с другой стороны. Еще большее количество мутаций существует в области психологии, в области «я» и других «я». Недаром сказано «возлюби ближнего своего» как себя самого. Человек, как правило, не умеет любить ни себя, ни других. Поэтому и в семьях любовь встречается очень редко. Семья может держаться на чем угодно, но реже всего на любви. Поэтому и существует огромное количество неврозов, психозов, фобий, маний и так далее и тому подобное. Самая последняя и самая главная часть человеческой целостности, спирита, чаще всего ущемляется. Что же это за область? Человек создан по образу и подобию Божьему. Спирита – это и есть область образа и подобия Божьего, или точнее сказать, область, где образы подобие Божия должны проявиться. Как же образ троичности запечатлен в человеке? У человека есть три фундаментальные потребности – любовь, познание и свобода. Свобода – это бесстрашие духа. Бесстрашие не есть отсутствие страха. Это его преодоление, попытка и возможность стать выше страха. Ибо страх сдерживает, сковывает. Это нечто формообразующее, начальное. Это лишь начало премудрости. Христа упрекали в бесстрашии перед законом, в нарушении его незыблемости. А он отвечал, что пришел не нарушить закон, но исполнить. «Страх владеет купцом тем, кто дорожит малым или большим своим состоянием, и его старательно сберегает, будь то его собственная душа, идея, завод, кольцо с бриллиантом или фрагмент открывшейся истины. Блажен, кто нищ, он ничем не владеет, ничто не сберегает, а значит и не ведает страха. И все совершенное радует его, ибо он всему может причаститься». Он – паломник, странник. Он идет по жизни, как по дороге. Любовится открывающимися видами, пересекает леса, реки. Его взгляд – бескорыстный взгляд любящего красоту, а не утилитарный взгляд владеющего и пользующегося своим владением. Он не скажет «мне не нравится этот желтый цветок, так как у меня для него нет подходящей вазы». Другое дело вот этот розовый, он будет гармонировать со шторами на моем окне. Страх – это предел, ограниченность, высокий забор, из-за которого не видно окрестностей. Пока человек мал, ему не стоит выходить за его пределы. Безбрежность будет для него губительна. Чтобы научиться ориентироваться в мире, надо хорошенько изучить малое пространство. Но надо приучать свою душу к возможной безграничности, глядя, как свободно перелетает через этот высокий забор птиц. Переросток, трепещущий от страха, как только открывает калитку, жалкое зрелище, даже если на нем епископское облачение, а в голове полный шкаф книг про свободу. Итак, бесстрашие духа, бесстрашие перед неизведанным, это способность преодолеть тварную природу, которая реагирует на неизведанное агрессивностью, защитой от страха, отвержением и ощериванием против всего незнакомого. Бесстрашие – это открытость жизни, открытость стихиям, открытость Богу, способность противостоять стихиям, не отворачиваясь от жизни, когда в центре недолго а дух, сверхчувство любви, Божьей воля любви, Божья задача любви, мой духовный путь. Всякое проявление любви или познания рождается от импульса надтварной свободы – трансцендентного волюнтаризма. Чем меньше энергии трансцендентного волюнтаризма, тем заземленнее любовь, тем более эмпирическим является познание, тем ближе оно к информированности, к так называемому «кроссвордному знанию» – узнаванию. Познание и узнавание различаются также, как скольжение по поверхности и движение вглубь, требующее несравненно больших усилий. Познание теоцентрично, узнавание экоцентрично. Познание иерархично, узнавание демократично. Познание движимой веры, интуиции, уравновешиваемой смирением перед замыслом Творца и терзновением восторга творчества. Узнавание опирается на посеусторонний опыт. Для узнавания характерны преимущества слова над контекстом, факта над концепцией. Познание – это не значит найти порядковый номер в реестре ценностей. Подлинное познание – погружение в реальность настолько, что человек постигает природу происходящего. Когда нет познания, человек взаимодействует по касательной, со своей поверхностью, а поверхность происходящего. При действительном познании собственная оболочка не мешает проникнуть за оболочку происходящего. Это погружение в реальность. Это не только интеллектуальный процесс, это процесс духовный. Это не объем знаний, это динамика осмысления.